Глава 33. Доводы сердца. Паскаль и пиетисты. Когда умирает любимый человек, как поступить с его вещами? Это почти вселенская проблема. Через несколько дней после смерти блеза Паскаля слуга случайно заметил на одежде великого ученого любопытный выступ. Он распорол подкладку и вытащил сложенный пергамент, на котором рукой Паскаля было что-то написано. Внутри пергамента оказался исписанный листок с теми же точно словами, что и на пергаменте. Год 1654 от Рождества Христова. Понедельник, 23 ноября. Ночь, где-то с половины одиннадцатого до половины первого. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Не философов и схоластов. Уверенность, уверенность, любовь, радость, покой. Бог Иисуса Христа. «Я отделил себя от Него, я убежал от Него, отрекся от Него, распял Его. Да не буду я никогда отделен от Него. Самоотречение абсолютное, сладостное». Эти слова были из мистического просветления Паскаля. «Два часа в присутствии Божьем». Восемь лет он прятал листок с ними в своей одежде. Распарывал, когда нуждался в них, читал и снова зашивал. Это была его тайна – память о благодати, снизошедшей на его душу. Даже в эпоху разума жажду души нельзя было игнорировать. Как напоминание об этом возникло важное новое движение – пиетизм. Католик Блес Паскаль и ранние пиетисты, в основном лютеране, на первый взгляд не принадлежат к одному и тому же потоку христианской истории. В XVII-XVIII веках, на фоне возобладавшей враждебности к самой вере, привычные религиозные разделения теряли свою роль. Влиятельные мыслители просвещения обрушились на Паскаля с критикой, но тем самым показали, что не могли последовательно отстаивать свое узкое формальное понимание разума, не принимая при этом довольно значительных логических допущений или прыжков веры. И в центре важного свидетельства Паскаля вовсе не пребывала некая претенциозная, всеведущая, самодостаточная версия человеческого разума. Он проявил более глубокую мудрость и признал связь разума и сердца. Паскаль и пиетисты отводили сердцу важнейшую роль в познании Бога. Но как в эпоху разума они поддерживали жизнь души? Воззвание к дешевой благодати. Католическая церковь XVII века не испытывала недостатка в духовных героях ни в Европе, ни в новых мирах – Азии, Африке, Америке. А во Франции она ревностно берегла свои мощные альянсы, уже ставшие привычными. Высшее духовенство церкви знало, сколь важную роль оно играет в политической иерархии – и делила доходы нации и роскошь двора с аристократами и королями. Иезуиты, учителя богатых и исповедники владетельных, обучались именно тому, как надлежит действовать в изысканном и утонченном мире царствующих. Роль духовных наставников дворян и королей сделала последователей Лайолы экспертами в психологии. Они учились утешать громы Синая, и лечить невроз вины и угрызений совести, развивая навыки казуистики и науки о добре и зле в их приложении к совести христианина. Как исповедники, католические священники должны были знать, что такое смертный грех, простительный грех или отсутствие греха, и, применив к особому опыту каждого кающегося, назначать верные дела покаяния. Где позволено оставить букву закона и действовать по его духу. Может ли христианин лгать, красть или убивать ради высшей цели? И если да, то когда? Некоторые эксперты в этой казуистике сурово толковали моральный закон, другие были снисходительны. А иезуиты были очень-очень снисходительны. Они уверяли, если того требует высокая цель, можно скрыть правду с помощью мысленной оговорки или даже солгать. Они сделали так много послаблений для грешной человеческой натуры, что многие искренние люди противились этому прощению без раскаяния. Оно казалось им дешевой благодатью. Мысленные оговорки и пробабилизм. Широкая мысленная оговорка позволяет двусмысленность для обмана слушателей. Когда римские солдаты преследовали Афанасия, его друг сказал им, что Афанасий недалеко хотя епископ спрятался в его лодке. Солдаты поспешили вперед, думая, что они все еще могут обогнать лодку Афанасия. Строгая мысленная оговорка позволяет вводить слушателя в заблуждение, пометуя о значимом ограничении. Например, говорящий может рассуждать. «Я не должен признавать, что я лгал, потому что у меня была очень благородная причина так сказать». Иезуиты уверяли, что при таких обстоятельствах ответ не может считаться ложью или грехом. А еще иезуиты предложили теорию пробобилизма. Она оправдывала любой поступок на основании того, что он мог хотя бы отдаленно считаться морально приемлемым. Яроснее всего иезуитам противился янсинизм. Корнелий Янсений, 1585-1638 годы. Голландец, учившийся и после преподававший в Левинском университете, принял воззрение святого Августина на грех и благодать. Он пришел к вере в то, что в стремлении защитить католичество от вызова, брошенного кальвинистами, лучше всего вернуться к доктринам великого уроженца Северной Африки, а для католического духовенства установить строгий нравственный кодекс и тем противостоять беззаботной этике иезуитов. Свою кампанию против иезуитов Янсений продолжил как профессор священного писания в Левине, а затем как епископ Ипра. Он умер в 1638 году, оставив незаконченный трактат «Августин». Трактат опубликовали двумя годами позже, и он стал опорой янсинизма во Франции. Пытаясь исправить ошибки современного ему католичества, Янсений, как и Августин, утверждал, что Бог еще до основания мира выбрал мужчин и женщин, которых надлежит спасти. Добрые дела людей никогда не смогут заслужить спасение без помощи божественной благодати, ибо воля человека не свободна, а его природа порочна, и сам спасти себя он не сможет. Лишь Божья благодать, доступная через смерть Христову, может спасти. Католическая церковь никогда явно не отвергала эти доктрины Августина. Они пребывали на фоне католического вероучения. Тридентский собор выступил в защиту свободной воли, и значимость благих деяний, совершенных людьми, возросла настолько, что, так по крайней мере казалось Янсению, умолило искупительное деяние Христа. «И езуиты, — сказал он, — слишком положились на человеческий разум, и прискорбно мало на веру в Бога, исполненную доверие и лишенную сомнений. Янсинизм в Пор-Рояле Близкий друг Янсения Жан-Дювержье, аббат сен сиран доставил весть янсинистов во Францию в 1633 году, когда его назначили исповедником цистерцианского монастыря Пор-Рояль. Монастырь располагался в 25 километрах от Парижа, и его юная настоятельница, Жаклин Арно, смиренно, но уверенно вела паству дорогами Христа. Слава монастыря влекла не только других женщин, но и набожных мирян-отшельников. Они стремились достичь личной святости в заболоченной долине, окружающей Пор-Рояль. Среди известных друзей монастыря был брат Жаклин, Антуан Арно II, учившийся в Сорбонне на теологическом факультете Парижского университета. В 1638 году, после смерти Енсения, именно Арно возглавил енсенистов и пять лет спустя нацелил свое богословское оружие на иезуитов. Он не называл их по имени, но разнес в прах идею о том, что частая исповедь может возместить частое совершение греха. И езуиты вряд ли могли оставить это обвинение без внимания. Они обратились к папе и внушили ему мысль об опасности янсинизма. Сказали, что это кальвинизм в католических одеяниях. В 1653 году папа осудил пять суждений, предположительно взятых из труда Августин. Однако Арно продолжил свои нападки на иезуитов. Он опубликовал два послания герцогу Иперу, где оспаривал принятые у иезуитов подходы к исповеди, в том виде, как сам их представлял. Сарбонна уже рассматривала вариант о его исключении с факультета. Арно нужен был защитник, и он обратился к новому другу в пор рояле, молодому ученому и мастеру французской прозы Блезу Паскалю. И то был прекрасный выбор. С самого детства Паскаль не знал ничего, кроме проблем. Его мать умерла, когда мальчику было 3 года. Отец, Этьен Паскаль, пытался дать образование троим детям: Жильберте, Блезу и Жаклин. Время от времени он водил Блеза с собой на встречи в Академию наук, и вскоре у мальчика пробудился интерес к науке. Ему еще не исполнилось и 27. А Паскаль уже восхищал парижских математиков, изобрел вычислительную машину для отца, который в то время занимался сбором податей, и открыл основные принципы атмосферного и гидравлического давления. Да, он поистине принадлежал к эпохе великих ученых. С янсинистами Паскаль встретился после несчастного случая с отцом. Как-то в январе 1646 года Этьен спешил предотвратить дуэль. Был гололед. Отец Паскаля поскользнулся, ударился о промерзшую землю и сместил бедро. Двое врачей, лечивших его, были ревностными янсенистами. Они преуспели, не только вылечили пациента, но и увлекли его сына своими доктринами. Они научили Паскалей тому, что телесные страдания были иллюстрацией основной религиозной истины. Сам по себе человек беспомощен и жалок. Блезу мало когда выпадали дни, в которые бы он не испытывал боли. Он знал, сколь беспомощны порой врачи, и аргумент поразил его с необычайной силой и усилил его чувство трагической тайны бытия. От врачей-янсинистов Блез узнал и то, сколь многое сказано в Библии о состоянии человека. Он стал ревностно изучать Священное Писание, размышляя над его страницами так же, как некогда над атмосферным давлением, и чувствовал, что Библия – это путь к преображению сердца. Впрочем, в 1651 году Паскалю стало еще тяжелее, умер отец, сын был на пределе. Его сестра Жаклин отреклась от мира и ушла в монастырь. Блесс остался один в Париже. И он предался земным интересам. Роскошный дом, полный слуг. Карета, запряженная четверкой лошадей. Он стремился жить так, как подобало в правильном обществе, и изучал его пути, как некогда геометрию. Но после года удовольствий он нашел лишь величайшее презрение к миру и погрузился в ежедневное тихое отчаяние. Он чувствовал, что Бог оставил его. Уверенность, радость, покой. Оставшись в одиночестве в душевной тьме, Блесс снова обратился к Библии, к 17 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус готовится принести себя в жертву на кресте. И внезапно его охватило пламя, как он писал о том в своей памятной записке «Уверенность, уверенность, любовь, радость, покой». Новая вера Паскаля словно магнитом повлекла его в пор рояль. Ближе к концу 1654 года он присоединился к сестре Жаклин и вошел в церковную общину. Именно там и нашел его Арно, когда ему требовался защитник в деле против иезуитов. Паскаль ответил просто блестяще. Из-под его пера вышли письма к провинциалу, в которых богословие и практики иезуитов – раскрывались ясно, словно озаренные молнией, с красноречием и саркастическим остроумием. Как только появлялось новое письмо, публика тут же расхватывала книги. Они моментально становились бестселлерами. Пор-Рояль уже не был обителью, ушедшей в забвение. Он привлек самое пристальное внимание общества. Естественно, Папа Римский осудил письма но их читала и вся образованная Франция, и последующие поколения на протяжении двух столетий. В марте 1657 года, после того, как было написано последнее письмо, Паскаль задумался о книге, в которой говорилось бы о событиях, свидетельствующих об истинности христианства. Он так никогда и не завершил этот манускрипт. В июне 1662 года его поразила жестокая болезнь, И он, промучившись два месяца, умер 19 августа в возрасте 39 лет. Друзья нашли фрагменты его рукописей, посвященных вере и разуму. И спустя 8 лет после его смерти опубликовали эти заметки под названием «Мысли». В них Паскаль предстает как религиозный гений, сокрушает оковы доктрин и проницает в самую суть нравственных страданий человечества. Охваченный жаждой истины, он взывает к разуму и пробуждает душу беспощадными описаниями состояния человека, лишенного Бога. В эпоху разума Паскаль настаивал, природа не является верным указанием на Бога. «Я смотрел повсюду, — говорит Паскаль, — и везде я вижу только одну тьму. Если бы я не видел знаков божества, я утвердился бы в отрицании». «Если бы я везде видел знаки, оставленные Создателем, я бы мирно пребывал в вере. Но, видя столь много, чтобы отвергнуть Господа, и столь мало, чтобы увериться, я пребываю в жалком состоянии. Я сотню раз желал бы, чтобы природа являла Бога недвусмысленно, если, конечно, Он поддерживает ее». Конец цитаты. Человек, плененный в этой двусмысленной вселенной, сам по себе великая тайна. Он отчасти ангел, отчасти зверь. Он напоминает Паскалю Химеру, создание греческой мифологии, козу с львиной головой и хвостом змеи. Что это за Химера, человек? Невидаль, чудище, хаос, противоречие, чудо. Слава и отребье вселенной. Кто распутает этот клубок? Даже разум здесь не станет верным провожатым. Если верить только Ему, мы усомнимся во всем, кроме боли и смерти. Но сердце говорит, это неправда. Самое великое богохульство думает, что у жизни и у Вселенной нет никакого смысла. И Бога, и смысл жизни должно чувствовать сердце, а не ум. У сердца свои доводы, неведомые разуму. Паскаль видел состояние человека столь глубоко и в то же время столь ясно, что даже сейчас, спустя три столетия, его взгляды остаются нашими маяками на таинственных путях духовного странствия. После смерти Паскаля католическая церковь и король Людовик XIV, объединив усилия, выдворили янсинизм из Франции. Пор-рояль был разрушен, и движение поневоле обрело приют в Голландии. Впрочем, в 17 веке довода в сердце жаждала не только католическая Франция, Любая религия, которая принимается большинством и медленно превращается в социальную привычку, становится безликой и серой, сколь бы великой восторженностью не блистала изначально. Так и случилось во многих областях лютеранской Германии. Протестантская схоластика За столетия, минувшая с тех пор, как появились учения Лютера и Кальвина, протестантское движение заметно изменилось. Энергичный характер ранних протестантских призывов к верующим «доверьтесь преображающей благодати Божьей» затмили споры о доктринах, казавшихся отвлеченными и безжизненными. Лютер стремился выделить в Библии ее животворящее свидетельство об Иисусе. Схоласты-протестанты привнесли нудные и утомительные аргументы, основанные не на священном писании, а на логике Аристотеля, отвергнутой Лютером. Впоследствии, когда протестанты ссылались на Библию, они часто брали отдельные изречения, как будто те существовали сами по себе, словно атомы, логические кусочки данных, а не часть великого повествования о Боге, явленного в истории. Такое чувство, будто в священном писании видели самодостаточный источник, а не книгу, оживотворенную свидетельством Духа Божьего. Теперь, когда Бог рассматривался в менее личных терминах, Библия оказалась иной. Источником, но не свидетельством, преображающим жизнь. Кроме того, богословие формировало не церковь, а школы. Со временем даже проповеди стали напоминать лекции или теоретические размышления. То, что говорили Лютер и Кальвин на самом деле, теперь значило намного меньше а куда больше то, что сказали бы Лютер и Кальвин по тем или иным спекулятивным темам протестантской схоластики. К сожалению, в этих богословских предприятиях протестанты не отличались не то что от неверующих или католиков, но и даже друг от друга. Конфессии и символы веры все больше и больше разделяли церковь. Вслед за мощной животворной волной реформации – Прокралось время осторожности, протестантская схоластика или конфессионализм. Лютер провозгласил ясную доктрину оправдания верой, и он испытал ее собственной жизнью, он знал, о чем говорил. Но в XVII веке его преданные последователи, подпав под чары разума, обратили веру в мыслительное упражнение. И уже не открывалось во Христе деятельное смирение перед милостью Божьей. Нет, вера просто была формальным согласием с догматическими истинами, которые установили ученые-схоласты. Христианская жизнь стала в меньшей степени связью с Христом, а в большей проблемой принадлежности к государственной церкви. Должное посещение общих служб и принятие таинств, даруемых правоверными священниками, такими теперь были самые главные черты каждого христианина. Пиетизм возник как реакция на окостеневшую реформацию. Равно так же, как янсинизм воспротивился дешевой благодати французских иезуитов, пиетисты бросили вызов номинальной вере немецких лютеран. Пиетисты преследовали двойную цель. Во-первых, они делали акцент на важности личной веры, оставив все мечты о католическом христианском мире и протестантских содружествах. Они верили, что христианство началось с личности. И впервые в христианской истории обрела значение идея обращения крещенных христиан, а равно также и язычников. «Суть веры, — говорили пиетисты, — это личное переживание благодати Божьей в сердце верующего». Во-вторых, пиетисты хотели сместить центр жизни христиан с государственных церквей, в которых человек рождался и воспитывался, в более близкие братства, состоящие из тех, у кого была живая вера в Бога. Миряне, к которым в этих центрах возвращалась жизнь, как ожидалось, должны были нести Слово Божье людям всех сословий. В истории пиетизма выделяются трое. Филипп Якоб Шпеннер, Август Герман Франке и граф Николай фон Цинцендорф. Возрождение души. Филипп Шпеннер 1635-1705 годы рос под сильным влиянием религии, в том числе сочинений немецкого мистика Иоганна Арнента и английских пуритан. Позже в Страсбургском университете он встретил профессоров, которые познакомили его с трудами Лютера. И он понял оправдание верой не просто как доктрину, но как духовное возрождение. Три года прослужив пастором в Страсбурге, Шпеннер принял назначение во Франкфурт, важный лютеранский город. Обстановка там его неприятно поразила, и он, отложив предписанные тексты, стал проповедовать только по Библии, призывая к покаянию и апостольству. Несколько лет не было и намека на прорыв. Но в 1669 году, когда он говорил о Нагорной проповеди, он вдруг почувствовал отклик, и тот оказался невероятным. Люди обратились, жизнь в их семьях стала иной. Шпеннер дважды в неделю собирал у себя дома небольшую группу ревностных верующих для чтения священного писания и на религиозные темы. Вскоре недоброжелатели с презрением прозвали эти встречи посиделками набожных. Из них и родился пиетизм. Интерес к религиозной литературе возрастал. Проповеди Иоганна Арнта выходили в свет. Шпенер написал к ним вступление под названием «Благочестивые желания», где рекомендовал устраивать группы для изучения Библии и духовного развития, вести суровую, даже аскетическую христианскую жизнь, немало заботиться о христианских нравах студентов-богословов, а также сделать проповеди более простыми и духовными. Шпенер учил так. Группа людей, жизнью своей познавших, что значит подлинное христианство, собирается в каждой конгрегации и тем содействует более строгой, но и более ревностной христианской жизни. Он надеялся, что эта закваска пропитает всю церковь и чувствовал, что к этому подходят лишь рожденные заново, те, кто осознанно пережил истинность христианства, и только им следовало доверять священнослужение. В 1686 году Шпенер стал придворным проповедником в Дрездене. Но в своих проповедях он не признавал никаких компромиссов и потому часто конфликтовал с властями. Так что в 1692 году принял приглашение курфюрста Броденбурга и переехал в Берлин. В том же году он убедил Фридриха, будущего короля Пруссии, пригласить Августа Германа Франке 1663 году 1727 годы, на должность профессора нового университета в Галле. В этом Шпеннер проявил великую мудрость и смирение. Франке вскоре стал предводителем пиетистов, хотя Шпенер продолжал писать и проповедовать до самой смерти, наступившей в феврале 1705 года. Франке прибыл в Галле после нескольких лет в Лейпцигском университете, где его внимание к духовным делам не раз создавало напряжение в отношениях с коллегами по факультету. С чего началось его религиозное рвение? Как говорил он сам, с обращения в веру, преобразившего его после двух лет внутренней борьбы и сомнений. Франк писал проповедь на слова Евангелия от Иоанна, глава 20, стих 31. «И вдруг пал на колени в великом страхе. Я молился, — говорил он, — Богу, которого до сих пор не знал и в Которого не верил, и молился об одном — «Если Он есть, то пусть Он спасет меня от этого жалкого состояния». И Бог его услышал. Печаль оставила его душу, и он почувствовал, что охвачен внезапно захлестнувшим его потоком радости. Когда он встал с колен, он знал, что спасен, и с этого времени было легко жить праведно и радостно в этом мире. В Галле Франке учредил ряд духовных и общественных служений. Главные центры служения пиетистов сосредоточились в университете. Франки так сострадал брошенным, что открыл школу для бедных, устроил сиротский приют и купил таверну с прилегающим участком, чтобы снести ее и построить больницу. Еще он возвел латинскую школу для одаренных мальчиков. «Вдовий дом», «Дом для девиц», Благотворительный медпункт, книжный склад, типографию и библейское общество. И когда король Дании Фредерик IV в 1705 году захотел основать в Индии одну из самых первых протестантских миссий, своих первых миссионеров он нашел именно среди тех, кто учился у Франке в Галле. Плотник и граф На позднем этапе пиетизма господствует граф фон Цинцендорф, 1700-1760 год. Пылкий и эмоциональный человек, веривший в то, что знаком истинного христианства является простая детская вера в кровь Иисуса. В ярких, почти эротических образах он воспевал связь души с Христом. Цинцендорф был внуком аристократа, покинувшего Австрию по религиозным убеждениям. Когда отец юного Николая умер а мать снова вышла замуж, воспитанием мальчика начала заниматься горячо религиозная бабушка, которую восхищали пиетисты Галли. Николай три года изучал право в Виттенбергском университете, но его душу всегда влекло к священству. Возможность пришла, откуда ее совершенно не ждали. От остатков старого движения гуситов, чешских братьев, унитас фратрум, Братство процветало в Богемии и Моравии во времена Реформации, но было почти уничтожено в годы Тридцатилетней войны и подверглось суровым гонениям. Их возродил христиан Давид, моравский плотник, и они, стремясь найти приют в протестантских землях, обрели его во владениях Цинцендорфа, где Давид в 1722 году создал общину, названную Гернгут, «Стража Господня». Цинцендорф вошел в общину, и вскоре к ним стали приходить самые разные религиозные люди. Моравские братья грезили о городе, населенном лишь христианами, отделенном от мира, настоящем сообществе святых. То было свободное и общинное монашество, без целебата. Но как монахи, гернгутеры стремились к христианской жизни в особенно благодатных условиях и вдали от более сильных искушений. С 1727 года Цинцендорф был ангелом-хранителем Гернгута. Десять лет спустя его официально возвели в сан в реорганизованной Моравской церкви, или, как они предпочитали себя называть, в Церкви Единых Братьев. Цинцендорфа всегда влекло к миссионерству, и в итоге Моравские братья стали первой в истории крупной миссионерской силой среди протестантов. В 1731 году Приехав в Копенгаген, датскую столицу, на коронацию Кристиана VI, Цинциндорф впервые встретил Чернокожего из датских владений в Вест-Индии и был поражен, услышав о нуждах порабощенных. Как результат, в 1732 году первые ласточки из армии моравских миссионеров Леонард Добер и Давид Ницшман отправились из Гернгута на остров Сент-Томас. Вскоре начали быстро возникать и другие миссии в Гренландии и Лапландии, у американских индейцев в Джорджии, на побережье Африканской Гвинеи, у гаттантотов в Южной Африке, в Южноамериканской Гвиане, на Цейлоне и в Алжире. В душе Цинцендорфа, как и почти у всех, сплетались свет и тень. Он был склонен к сентиментальной религии и все же некоторые из его чувственных гимнов были приняты во многих церквях, скажем, вот этот. «Пока мы свой покой не заслужили, ведет нас Иисус до той поры». Мало кто проявлял такое ревнование по Иисусу, и Ценцендорф явил истинную суть своего нрава, когда провозгласил перед Гернгутерами «У меня только одна страсть – Господь, и никто кроме Него». Взгляд по прошествии веков Пиетизм дал невероятно много не только немецкому народу, но и всему мировому христианству. В церквях XVIII столетия он сместил акценты салчного соперничества на заботу о душах. Он сделал проповедь и пасторское посещение главными заботами протестантского служения. Он в высшей степени обогатил протестантскую музыку, и подчеркнул, сколь важную роль играют духовные миряне в возрожденной церкви. Возможно, его величайшим наследием был акцент на маленьких группах и ревностном изучении священного писания. Собрания в церквях не всегда позволяли в достаточной мере изучить Библию, а в небольших группах стремились к более полному ее познанию и поощряли всех читать священное писание наедине с собой, а службы совершать вместе. Каждый ученик учился по своей Библии, группы размышляли над словом или мыслью из Священного Писания, а верно выбранный гимн усиливал каждодневное размышление над строками. И все эти акценты поддерживала главная тема пиетизма – обновление. И не обновление богословской доктрины, а обновление как неотъемлемое личное переживание христиан. Они верили в то, что это духовное возрождение и есть воплощение протестантской реформации. В глубине нашего сердца христианская доктрина становилась христианской реальностью. Тот в высшей степени личный образ, в котором пиетисты описывали возрождение, часто превращал христианство в драму человеческой души. Наше сердце становилось сценой отчаянной борьбы между силами добра и зла. В этом смысле пиетизм был источником всех современных возрождений. Благодаря ему опыт новой жизни во Христе стал главной сутью христианской благой вести и христианского служения. А современное евангелическое христианство без веяний пиетизма и не представить. Евангелические христиане унаследовали от пиетизма две важных черты. Первой из них стала чувственность – Чувства играли в религиозной жизни пиетиста столь важную роль, что разум оказывался под угрозой. А поскольку разум не мог измерить тайны наших судеб, нести суть веры оставалось только чувством. И потому пиетизм мало что мог сказать о месте Бога в природе или человеческой истории, и не мог оказать сколь-либо заметного сопротивления секуляризму. Евангелические христиане часто становились жертвой той же самой слабости. Во-вторых, пиетизм принял существование института церкви. Он не нападал на нее открыто, но он сместил то, что было жизненно важным для христианства – рождение заново и духовную жизнь с традиционных государственных церквей на тесные группы – братства или добровольные сообщества верующих. В Соединенных Штатах, где никакая государственная церковь не властвовала никогда, евангелические христиане заключили союз с деноминациональным представлением о церкви и просто множили религиозные движения, делая акцент на евангельской вести или каком-либо аспекте христианской жизни. Так что пиетизм живет и здравствует, и не только среди моравских братьев, но и в более широком сообществе евангелических христиан, духовных наследников Джона Уэсли и Джорджа Уайтфилда.